Часть четвертая. Объединенный Древний Орден Друидов. Глава первая. Его судьба В негостеприимном, туманном и гористом Уэльси До настоящего дня сохранилась ветвь кельтского племени. Низкорослый, большей частью темноволосый кельт, с пылающими внутренним огнем глазами, сильно отличаются от пришлых саксов но негостеприимная природа и история полная бурь придали его чертам своеобразное выражение мрачности и страдания. Подобно всем горным народам, уэльсцы свято хранят древние нравы и обычаи, а также и суеверия, главным же образом свой древний кимрский язык. Их странные обряды, сопровождающие бракосочетание, и похороны, коренятся в самой отдаленности древности, и в их воображении все еще живут воздушные полчища фей и эльфов, охотно водящих компанию с человеком. Все еще не исчезает вера в ведьм и волшебников, темные козни которых нередко омрачают существование бедного смертного. К учреждениям, сохранившимся в Уэльсе от кельтской эпохи до наших дней, принадлежит также и Ancient Order of Druids. Древний орден друидов. Его можно считать законным преемником древнего ордена бардов. Согласно компетентным исследованиям визы Фрике, возникновение ордена относятся к восьмому веку нашей эры. Первоначально в его задач входило распространение музыки и литературы кимров, сохранение их языка и нравов и поддержание патриотического духа. В настоящее время главная их цель — развитие кельтского языка, установление связи между различными ветвями кельтской расы, поощрение национальной музыки и поэзии наряду с другими пластическими искусствами. Это имеет место в особенности во время многолюдных торжественных съездов, происходящих ежегодно при участии нередко 15-20 тысяч человек. Организатором и руководителем съездов является Корсад, то есть Собрание Членов Ордена Друидов. Оно состоит из трех разрядов. Первый разряд — Бардов. Его члены — поэты. При приеме они подвергаются испытанию, причем должны выказать знакомство с основными законами бардов и кельтской поэзии. Второй — разряд друидов. К ним относятся выдающиеся писатели и люди, имеющие научные заслуги. Они также должны быть знакомы с кимрской литературой. Третий — оваты или музыканты. Необходимым условием для их приема Является их музыкальное искусство. На собраниях барды носят голубые, друиды — белые, а оваты — зеленые одежды. Каждому члену дается особое дружеское прозвище. С древних времен горсетды собираются в особых каменных оградах в виду солнца, придачами света, и под бесконечным простором неба, свободными для всех ушей и глаз. Это делается на основании ритуала с древнейших времен, передаваемого из уст в уста. Председательствует высший начальник ордена, архидруид. Он держит драгоценную регалию и меч, в клинок которого вделан блестящий кристалл. На мече выгравированы своеобразные руны, означающее почетное кельтское наименование божества. После приема новых членов участники торжества, предводимые выстроенными по разрядам Горсетдами, отправляются к месту празднества. Здесь происходит состязание в пении, квартеты, и декламация на заранее назначенную тему. Членами жюри являются четыре наиболее выдающихся в стране члена ордена. Один из них должен быть родом из Уэльс. Состязующиеся певцы и поэты также большей частью уэльсцы. Но к состязанию допускаются также мужчины и женщины других национальностей, которые принимаются в союз древних друидов. Честь, выпавшая, между прочим, на долю, Кармен Сильвы, королева Елизавета Румынская и художника Хуберта фон Неркомара. Первоначально было три рода горседов. Первый — королевские, или такие, которые устанавливали законы. Второй — горседы право, разряд, в котором расследовались преступления и обсуждались вопросы права. Третий — разряды бардов с привилегиями и обычаями, какими пользуются барды Британских островов. Права первого разряда перешли на современный парламент, функции которого переданы судам и другим учреждениям. Но съезды бардов, в которых собирались поэты, чтобы восхвалять историю своего отечества, и в которых певцы вызывали восторг высокопоставленных лиц, получил разрешение остаться в прежнем виде. Вначале горседды и съезды собирались каждые три года. Затем, XI-XII века, они стали собираться через более продолжительные, неравномерные промежутки. Лишь при Тюдорах 1485-1603 наступило новое счастливое время для конгрессов-бардов. Они были санкционированы законом и получили возможность беспрепятственно культивировать древние национальные предания. Наряду с обществом друидов в Уэльсе в 1761 году возник новый союз в Лондоне. Основанный членами первого, он также принял название Ancient Order of Druids», и в связи с учением древних друидов и их ритуалом поставил своей целью братскую любовь, которая в нужде должна проявиться подачей дружеской помощи. Новое братство возбудило вскоре общественное внимание. Если оно и видело основу земного счастья в облагороженном человечестве, и подчеркивала, что достоинство человека независимо от религиозных и политических догматов, от богатства, звания и происхождения, то оно высказывало лишь те мысли, которые союз масонов в течение десятков лет провозглашал своим Евангелием. Итак, если друиды хотели получить признание наряду со своими могущественными соперниками, то они должны были подумать о других средствах первая весть об их существовании проникла в широкие круги в тот момент, когда зарытые в землю богатства кельтской поэзии бардов снова увидели свет, когда давно умолкнувшие песни Мерлина, Оссиана, Талезина и, прежде всего, сочинение шотландца Макферсона снова воскресли и силой своих нежных и в то же время глубоких чувств, мощью своих мягких, и в то же время грандиозных созданий фантазии оживили сердца, склонные к созерцательному, меланхолическому настроению. Нездоровое направление той эпохи, детское пристрастие ко всему чудесному, волшебному, магическому, вскоре сообщилось и друидам. Древнее, окруженное таинственным ореолом имя, казалось не размышляющей толпе верным руководством в том, что загадочный, обставляющий себя мистическими символами и обычаями союз, выставляет жизненный идеал и распространяет новую неведомую мудрость. Эта вера привлекла к ордену друидов многочисленных учеников. Вскоре и вне Лондона возникло множество друидических обществ, Хотя все они преследовали одни и те же цели и применяли один и тот же ритуал, тем не менее между ними не существовало почти никакой связи. Лишь много лет спустя удалось объединить всех разрозненных членов и подчинить их общему управлению, место пребывания которого был Лондон. Объединенные таким образом общества получили название Соединенного Древнего Ордена Друидов. Некоторое превышение власти со стороны правления ордена привело в 1833 году к тяжелому кризису. Казалось, что Союзу угрожала гибель. В декабре этого года съехались делегаты от 53 ложь и составили новый устав, представлявший полную реорганизацию Ордена. Поскольку новый закон имел в виду практическое осуществление материальных задач Ордена, постольку же он пренебрег этическими стремлениями Союза. В связи с этим в Лондоне возникло множество ложь, хотя и присвоивших своим членам название друидов, но не принадлежавших к Союзу великих ложь. Попытки подчинить их юрисдикции Союза остались безрезультатными. В 1859 году эти свободные общества объединились в самостоятельный орден The Order of Druids. В 1825 году Объединенный Древний Орден Друидов из Англии был перенесен в Соединенные Штаты. В 1850 году в Мельбурне Возникла первая друидическая ложа после различных превратностей судьбы, лишь в 1861 году достигшая внутренней прочности. С этого времени друидизм широко распространяется в Австралии. В 1901 году к его учению примкнуло 346 лож с 33 тысячами 331 стартрию членом. Они состоят в тесной связи с английским орденом, получают от него общий пароль и следуют английскому ритуалу. Друидизм распространился здесь с удивительной быстротой. В 1839 году он имел уже 112 ложь, приступивших к основанию великой ложи. Но этот вполне разумный шаг привел к отпадению нескольких несклонных к повиновению ложь — обстоятельства, вызвавшие затем бесконечную вереницу самых отвратительных столкновений. Как и можно ожидать, такое позорное поведение отдельных членов самым вредным образом отозвалось на ордене как таковом. Многие ложи закрылись. Прошло 10 лет, прежде чем отщепенцы одумались — и присоединились, наконец, к ордену. Великая ложа реорганизовала американскую ветвь друизма, изменила название ложи почетным наименованием Дубрава. Хайн Гроу и выдала в 1855 году, находившейся до этого времени в зависимости от нее, филии отпускную грамоту. Удивительный документ — Уполномочивал друидов Америки самостоятельно открывать ложи, простые и великие, и установил новое правило, согласно которому странствующие братья на основании законного удостоверения и общего пароля могли рассчитывать на гостеприимный прием в обеих странах, участие в собраниях ложь и в случае нужды пользоваться их поддержкой. Самостоятельность американской филии постепенно привела к полному отпадению ее от матери. Вместо того первая сблизилась с «Order of Druids» в Англии, и вскоре между обоими орденами установились дружеские отношения. В основу был положен состоявшийся в 1869 году и еще и в настоящее время действующий договор. Подобный же договор заключен в 1903 году между американской великой Дубравой и английским объединенным древним орденом друидов. Заинтересованные великие ложи всех ассоциаций стремятся теперь к объединению всех разветвлений ордена. Согласно договору, члены при известных условиях пользуются правом посещать все ложи обоих ассоциаций. Первый успех принес в скором времени дальнейшие плоды. Между прочим, он явился побудительным поводом к тому, что орден друидов в Америке стал серьезно стремиться к перенесению дуба друидов и в другие страны. В 1902 году Супрэм Гроуф, в Америке были подчинены 13 окружным великим ложам с 239 ложами и 14 733 членами. Сначала сделали попытку открыть для него доступ во Францию, и действительно уже в 1869 году в Париже мог быть организован Репрезентанс-Найн, но нижние ростки погибли во время бурь немецко-французской войны, и по сию пору друидизм не нашел там последователей. Тем больше успех имели попытки, почти одновременно предпринятые в Германии. 15 декабря 1872 года в Берлине был открыт Додона-Найн, Один Прусский с 35 членами. Затем открылись ложи в Гамбурге, Штутгарте, Бременгавене и Лейпциге. В августе 1874 года немецкие ложи получили отпускную грамоту от американского Гросхайн. На основании этой грамоты был открыт независимый Гросхайн для Германии. Он ежегодно обменивается паролю с американским и обязан лишь сохранять в неизменном виде тайное дело Ордена. После периода некоторого упадка в 80-х годах XIX века друидизм снова расцвел в Германии. Орден теперь имеет одну имперскую великую ложу, пять окружных великих лож и пятьдесят одну простую ложу, приблизительно с двумя тысячами шестьюстами членами. С 1887 года немецкие друиды называют свои храмы уже не дубравыми, а ложами.